Глава двадцать девятая. Ну здравствуй, любимый. Агния. Я вчера волновалась, а сегодня с утра меня накрыло ледяным спокойствием. Димит очень переживает из-за того, что отпустил. Ничего, я справлюсь. Выпрямив спину, смотрю в окно дорогого автомобиля. Водитель плавно ведет машину по дороге. В салоне пахнет моей мужчиной. Играет отличная музыка, и я в очередной раз ловлю себя на том, что не понимаю, как могла когда-то влюбиться в Данилу. Поддержку Демида я чувствую даже на расстоянии. Его внутренняя сила, стержень неуверенность в себе, непоколебимые. Это передается, успокаивает, вселяет уверенность и в меня. Даже ревность этого мужчины не вызывает раздражения. Она такая естественная, правильная. Когда так ревнуют, это даже приятно. Когда ревнует такой мужчина, как Соколов, приятно в сотни тысяч раз. И я улыбаюсь, думая о нем. Водитель сворачивает к промзоне, кружит между открытых площадок со стройматериалами, останавливается возле длинного двухэтажного здания с несколькими внешними дверями. Это офис, душевые для сотрудников, хозяйственные и санитарные помещения. Нам навстречу бежит какой-то мужчина в спецодежде. Водитель открывает мне двери. Выставив ноги в дорогих туфлях, с острым носом, опираясь на его руку, и выхожу на улицу. Агния Эдуардовна, мне пойти с вами? Вежливо предлагает он. Благодарю, не стоит. Вы что-то хотели? Смотрю на растерявшегося мужчину. Узнать, вы за заказом? Здрасте. кивает мне совершенно неприлично, разглядывая красивый V-образный вырез блузки. Я хозяйка этого бизнеса. Вы новенький? Мужик ошеломлено хлопает треснитцами. Да. Делает пару шагов назад. Под его пыльными кедами хрустят мелкие камушки. Тогда понятно. Мой муж здесь? Данил Юрьевич был, да, на месте. Путается в словах. Ну вот и славно. Мы давно не виделись. Пойду поздороваюсь. Незаметно выдохнув, открываю первую дверь забавного синего цвета, сейчас четко ассоциирующуюся у меня с туалетными кабинками, которые выставляют во время проведения городских массовых мероприятий. Улыбнувшись собственным мыслям, вхожу в прохладное помещение, поделенное внутри на несколько кабинетов. Ася, меня удивленно встречает младшая сестренка. Хм, она-то что тут делает? Брысь отсюда, маленькая дрянь! Смотрю ей в глаза. Мы с тобой еще поговорим. Я здесь работаю вообще-то. Выркает она, сложив руки под грудью. Хочется помыться. Боже, как я хочу в душ! Мне становится мерзко от воспоминаний, вспыхивающих перед глазами. Дания, она. Сдерживаю себя, чтобы не передернуть плечами. Толкаю дверь. Свывежское исполнительный директор Аверьянов Данил Юрьевич. Пожалуй, эта физиономия вытеснит воспоминания о его сексе с моей младшей сестрой. Это просто бесценно. Красавчик Дани в белой футболке, которая ему, кстати, очень идет, сидит с открытым ртом, прямо как тот мужик, что встретил меня на улице. Тон его лица постепенно выравнивается с тоном его футболки. Во взгляде столько эмоций от удивления до страха. Да, да, я вижу и его в этих наглых безсовестных глазах. Шикарно выглядишь, любимая. Муж берет себя в руки. Уж точно не твоими молитвами. Веду взглядом по небольшой комнате, обставленной простенькой офисной мебелью. Где мой кабинет? Твой. Его брови ползут вверх. Да, родной. Ты ведь не забыл, кто? Подчеркиваю. «Владелец всего этого!» Абстрактно обвожу рукой помещение. «Ты вдруг вспомнила об этом, любимая, с чего бы? Я все эти годы вкалывал на благо нашей с тобой семьи, нашей дочери и преувеличивал капиталы твоего отца в одиночку». За упоминание Тасси хочется ему врезать острым носком своих туфель прямо между ног. Не знаю, как я сдержалась. Лишь шумно выдохнула и постаралась выдать самую очаровательную улыбку. «Даниил Юрьевич, я сюда приехала не для того, чтобы обсуждать с вами деньги моего отца и то, как благополучно вы их просрали. Я приехала сюда работать. Так где мой кабинет?» «У тебя его никогда не было, Агния!» Моё спокойствие и такой тон его бесят. Как же это приятно! «Ничего страшного, мне нравится этот. Светло, относительно чисто. Надо только вывеску сменить. Сделаешь?» Ты охренела? Он обходит стол и пытается схватить меня за руку. Я бы попросила. Делаю шаг назад. Ты потерял право прикасаться ко мне, любимый, ровно в тот момент, когда решил залезть на мою сестру. Значит, мстить пришла? Шепит Даниил. Надо больно мне тебе мстить. Ты слишком высокого мнения о себе, Аверьянов. Кабинет освободи. У меня. Смотрю на элегантные часики на запястье. Через час встреча с очень важным клиентом. Ты мне, кстати, понадобишься, так что попрошу никуда не отлучаться. Встреча с клиентом, дед, когда ты заигралась, хватит уже. Давай все обсудим. Ну я дурак, попутал кровати, с кем не бывает. Можно же все вернуть. Я извинюсь, ты же знаешь, как я умею извиняться, Ась. И опять ни слова о дочери. И я молчу. План пока такой. Время, Аверьянов, ты как бизнесмен должен ценить его в первую очередь. Ну хорошо, хочешь ролевых игр, любимая, давай поиграем. Ты босс, я подчиненный. Тебя заводит? Усмехается, это мерзость. Безумно, трусики насквозь промокли. Игриво облизывает губы. Я мужиков сейчас позвоу. Присаживается его голос. Надо же, какие мы ненасытные. Вике ему уже не хватает, наигрался. Они еще один стол перенесут, сделаем перестановку. Заканчивает Аверьянов. Я там, кажется, что-то пропустила из его слов. Похрен, если честно. Надо отдать Даниилу должное, у него почти получилось достойно выдержать первый раунд. Уходит, я следом за ним. А на улице уже стоит Вика и пялится на тачку Демида. Клиент? Шепотом интересуется Данила, пытаясь разглядеть водителя. Это моя машина, Дань, и водитель мой. Успокойся, сказала же, клиент будет через час. Твоя? Они Свика и теперь вдвоем пилятся на меня. А вы когда меня без документов и без копейки денег на улице оставили? Думали я сдохну на помойке? Любимая, тебя никто не оставлял, не лги. Ты сама ушла. А мы тебя искали, между прочим. Я волновался, домой хотел тебя вернуть. Прикасается к моей руке. Вика меняется в лице. Он даже не смотрит в ее сторону. Я руку отдергиваю, будто ужалили. Противно. У меня телефон звонит. Тоже дорогой, последняя модель самого известного бренда. Тоже Дема постарался. Мне еще предстоит отучить его от таких дорогих подарков. Но сейчас я согласилась, потому что для моего полного образа было нужно нечто такое. Слушаю, а вот и Димит. Все хорошо. Отвечаю на его главный вопрос. Он шепчет мне успокаивающие нежности, а я очень стараюсь не светиться слишком счастливо. Просто слушаю, киваю и заканчиваю наш разговор простым пока. Скажи мне, любимая, ты кому душу продала за все это, а? «Если ты тоже хочешь, учти, Аверьянов, тебе продавать уже нечего. Ты пустой, как банка из-под самого дешёвого пива, слитого в сортир». Выдыхаю ему в губы и красивой походкой ухожу осваивать кабинет.